Глава 375. Полезная информация. Девушка терпеливо отвечала, пока они лёгким бегом направлялись к цели. Она старалась следовать условиям сделки, но 5 минут спустя, после вопроса о том, почему она такая слабая, всё же всплыло. И это говорит мне тот, кто свалил всю работу на фамильяра? Голос Ниары так и сочался сарказмом, стирая маску сосредоточенности с её лица. Она видела весь бой с черепахой и всё, чем занимался парень. А он всего лишь отвлекал противника, стреляя из арбалета с воздуха. В какой-то момент этих издевательств она даже посочувствовала монстру. Услышав комментарий на свой вопрос, разбойник лишь вмыхнул, не став вдаваться в подробности. Да и честно говоря, ему и нечего было ответить. Здесь его навыки не работали, поэтому он не мог продемонстрировать силу. И подумав об этом, вдруг осознал, что его спутница по сути умела больше, чем он. Хорошо, извини, он умел признавать неправоту. Я выразился не совсем правильно. Дело в том, что в моём мире дела обстоят совсем иначе. Если бы мы были там, бой проходил бы по-другому. Уилв вкратце рассказал ей о том, как обстоят дела на Земле, опустив ненужные детали. объяснил, что попал сюда через игру, и на примере огненного шара показал, что тот является самым базовым навыком, который может выучить любой новичок, имеющий магический класс. Вскользь была затронута великая цель восхождения. К тому же парень заговорил о главном, о том, что в их мире нет вообще никакой системы. Рассказывая это, Воран подумал кое о чём, и остановившись, стал искать свиток огненного шара. Но это было сложно ввиду отсутствия описаний предметов. Собственно говоря, это также стало одной из причин, по которым он не использовал их в битве с черепахой. Второй же было то, что Харсес успешно справлялся с врагом и без его магической поддержки. Понадобилось чуть больше времени, чем он думал, но парень всё же нашёл его по печати на самом свитке, изображавшем эгонь. Надеюсь, это не что-то более мощное. Не став объяснять свои действия и молять, чтобы это не оказалось рышкой мощной магии, он тут же сломал печать, и волны энергии, сформировавшиеся за доли секунды в большое огненное торнадо, вырвались наружу. "Ну, могло быть хуже", облегчённо подумал Уилл, наблюдая, как магия сжирает огромный участок леса, оставляя после себя лишь раздробленные и горящие пни вместе с кусками углей. Хм, "Вот как-то так и выглядит магия". сделав вид, что так и было задумано, он бросил взгляд на Нияру, видя, как на лице у той отображается непривычная гамма эмоций: отрицание, неверие, неопределённость. Девушка молчала пару минут, пока наконец не пробормотала: "Какая могущественная магия. Значит, это и есть свиток из игры, верно? И ты говоришь, что вы не знаете о системе?" И снова в точку. Но как это возможно? Даже на заброшенных серверах присутствуют следы системы. Ворон уже и раньше обратил внимание на то, как девушка говорила о системе. Она явно привносила в это слово некое обожествление, словно эта невидимая сила была неким существом, на которое молился каждый игрок. О, не знаю о чём ты, но у нас ничего не заброшено. Ния, будто очнувшись от этих слов, посмотрела на парня и медленно, всё ещё пребывая в шоке от увиденного, пояснила: Заброшенные серверы это обители монстров и различных аномалий. Это происходит по разным причинам. Иногда появляются могущественные твари, против которых невозможно сражаться, и игрокам приходится покидать планету. Конечно, всегда находятся те, кто готов рискнуть жизнью ради славы или добычи, но мало кто возвращается обратно. Тем не менее, это было и остаётся частью системы. Пока рассказывала это, девушка успела вернуть себе самообладание и закончив несколько секунд молчала, прежде чем продолжить. Я должна сказать, что твоя история звучит слишком невероятно. Сперва я думала, что ты игрок из императорской системы, который смог найти артефакт, способный призвать того монстра. Но если это не так, у меня накопилось очень много вопросов. Её заинтересованность сложно было не заметить. И разбойник мысленно улыбнулся. Теперь их разговор мог стать более продуктивным. 3 часа спустя они вернулись туда, откуда всё началось. По пути девушка расспрашивала об игре, навыках развития, причём и Уилл охотно делился с ней информацией. Её очень заинтересовали характеристики, а также процесс прокачки, классы и специальности. В свою очередь, он узнавал о жизни и бытии иных миров. Ином развитии игроков в системе подземелий, магии, боевых искусствах и о многом, многом другом. Скорее, речь само собой зашла об администраторах и последствиях их исчезновения. Те ребята, ответственные по её словам за работоспособность системы, слишком сильно облажались, бросив свои обязанности. Слушая Нияру, он думал, что жизнь после этого стала весьма и весьма непроста. поэтому решил не распространяться о своих знаниях касательно этого вопроса. Такое решение было принято на основе реакции и эмоций собеседницы, когда она рассказывала о них. Целые тысячелетия развития потерялись в пепле времени, и многие из тех, кто читал древние рукописи и книги, знал об этом, но всё, что они могли делать, это лишь наблюдать. Всё угасало. Мы будто бродим в темноте, не имея ни малейшего понятия о том, куда нас это приведёт. Собеседница вздохнула. Она уже не вела себя, как раньше. Время, проведённое за разговорами, позволило им лучше понять характеры друг друга. Девушка оказалась неплохой личностью после того, как потребность в осторожности отпала. Ладно, мы на месте. Ты готов? Уилл посмотрел на алтарь и прокутив в голове всё, что успел узнать, решил, что этих сведений хватит для того, чтобы создать план подготовки к неизвестному грядущему. Интересно, кто поверит мне на этот раз? Помимо этого, покой ему не давала ещё одна мысль. Как он с помощью игры смог войти в это место? Ответ явно скрыт за дверями небесного дома, но вряд ли кто-то из разработчиков согласится ответить на его вопросы. Уил всё больше и больше склонялся к мысли, что те парни не родились на земле. Не верю, что думаю об этом, но может мне вступить все кто? усмехнувшись своей мыслью, воран кивнул девушке, которая уже пару секунд ждала его реакции. Но затем резко вскинул руку, останавливая спутницу. Секунду мы совсем забыли про бусину. Та, вспомнив об этом и смутившись, посмотрела на землю. Кажется, я уронила её где-то здесь. Уронила? Ты же говорила, выбросила. Не, точно уронила. Упорно продолжая разглядывать землю, та настаивала на новой версии события. И видя её сосредоточенное лицо, разбойник не мог не усмехнуться. Что ж, это была весьма полезная встреча. Убирая бусину, Воран приготовился покинуть арену. Согласна. Думаю, со временем это станет сложнее, но, возможно, мы встретимся здесь снова. Она серьёзно посмотрела на парня и направилась к Алтарию. Глядя на Рок в ее руках, он думал о чем-то и, достав несколько десятков свитков с различными заклинаниями, протянул девушке. «Стой!» «Что еще? Ты же так торопился!» Говоря это, она обернулась, но увиденное заставило ее замолчать. «Держи! Но...» «Никаких но!» Разбойник покачал головой. «Я не знаю, как скоро наш сервер войдет в общую... в <coughs> систему, но надеюсь, что, когда это случится, твоя семья согласится сотрудничать с нами». Вот как. Нияра глубоко задумалась прежде чем ответить. К сожалению, я не могу принимать решения за старейшин, но обещаю, что приложу все усилия, чтобы они были готовы хотя бы выслушать вас. Если тебя это устраивает, я приму твой подарок. Пусть будет так, вылкий внул, соглашаясь на такой расклад. Всё лучше, чем ничего. Если ей шанс заранее наладить связи с кем-то из великой семьи, что вроде как звучало весомо, то жалкие свитки небольшая цена за это. Спасибо. Как бы ни старалась собеседница скрыть блеск в глазах, выходило это из рук вон плохо. А теперь положи наконец эту штуку на алтарь. Вы проиграли. Ваш противник смог выполнить своё задание и получает свою награду. Вы покинете арену через 10 секунд. Вернувшись обратно, Воран прикрыл глаза и тяжело вздохнул. В последнее время казалось, что вся его жизнь словно долбаное колесо. Которая мчится с огромной горы прямиком в бездну И не дает возможности остановиться и осмотреться по сторонам Кажется, что дел становится все больше и больше Секретаря, что ли, нанять? Ха -ха. Взглянув на часы и дату, парень облегченно вздохнул Благодаря тому, что все закончилось быстрее, чем он ожидал Оставалось еще пять с половиной дней И у него был небольшой шанс успеть посетить всех героев Открыв чат, чтобы узнать о том, как продвигаются поиски сундуков, Ворон увидел несколько сообщений от подруги. Помимо этого, было несколько коротких писем от Ким и еще десятки знакомых. «Привет, как выйдешь в сеть, отпишись. Мы нашли то, что тебе нужно». Ворон удовлетворенно кивнул самому себе. Его вера в силу клана не подвела. «Привет, скинь координаты». Ответ не заставил себя ждать. «Ты выходил из игры? Мне казалось, что ты собираешься посетить все статуи». В данный момент Уилл не хотел обсуждать с ним произошедшее, поэтому проигнорировал вопрос, сказав, что они поговорят об этом, когда появится время. Он даже не стал выяснять, как её друзья восприняли рассказанную им правду, разумно отложив этот вопрос на потом. Ему нужно было во многом разобраться, прежде чем предпринимать шаги. К тому же, стоило подумать над тем, как преподнести новую информацию, и самое главное решить, надо ли лидерам стран знать о будущем планеты. Это был очень серьезный вопрос, потому как слова такого парня, как он, могут спокойно принять за бред умалишенного. И если уж и открывать истину, то нужно запастись доказательствами и контактами с людьми, чьи слова имеют вес на мировой сцене. Получив координаты, парень предложил обменять некоторые сферы, объяснив ситуацию с ограничением после одновременного пожертвования в 10 тысяч штук. Ему все еще не хватало полного комплекта для Сакхараля и таксилии. Уилл до сих пор не понимал, почему это работает именно так, но ничего не мог поделать. Девушка не стала настаивать на немедленном ответе, понимая, что это бессмысленно. Договорившись о месте встречи, она попросила немного времени для сбора и попрощалась. Хорошо, с этим разобрались. Разбойник не стал терять времени, активировал крылья, направляясь к оговорённому месту, попутно размышляя о своих дальнейших планах по окончанию ивента.